Глава четырнадцатая. К барьеру. Когда я смотрел на свою пару паладинов, в голове прокручивалось то, чего я раньше не понимал. Страх за учеников. Нет, разумеется, я с этим сталкивался. В той же школе учителя всегда переживали за нас, когда мы участвовали во всяких олимпиадах и прочих добровольно-принудительных мероприятиях. Правда, понимать мы это стали гораздо позже. И вот сейчас, глядя на гордо выпрямившегося Кирилла и прячущуюся за его широкой спиной Лену, я непроизвольно сжимал кулаки. Скажу честно, до начала боя я просчитывал все возможные варианты, проигрывал в голове различные комбинации и жалел, что мои адепты не так сильны, как я сам. Да, они обязательно разовьются, станут мощнее, сильнее, быстрее, но ведь как все это нужно и важно именно сейчас? Эх, если бы можно было встать рядом с ними поддержать отвлечь сильных противников на себя сбить их с толку моим любимым аркабаллена хотя какие это противники с учётом моих теперешних возможностей да будьь их в несколько раз больше им бы это ни капли не помогло стоп одернул я себя хватит на арене не я а мои паладины и рассчитывать кирилл с лены могут только на себя. Я им не помощник, а все, что я сейчас могу, это разве что скрестить пальцы. И вот тут, в этот самый момент, меня будто осенило. Я не переживаю за итоги их проигрыша. Мне плевать, как нужно будет расхлебывать очередные навалившиеся проблемы. но ведь нужно-то это будет делать именно мне. Я просто переживаю за своих подопечных и искренне болею за них. Стас натянул тетиву лука. Характерный упругий звук был хорошо слышен, несмотря на приличное расстояние. Сергей с напряженным лицом прицеливался из арбалетов Кирилла, явно выискивая слабое место. Ольга, скривив лицо в надменной улыбке, слегка вышла вперед. Пистолет она держала на вытянутой руке, чуть вывернув кисть. Слишком наигранно и неестественно. но точно, используют огнестрел как инструмент психологического давления. Интересно». Догадываются ли об этом Кирилл с Леной? «Давайте уже!» — крикнул кто-то. «Деритесь! Хватит время тянуть!» Я так и не смог понять, кто был таким нетерпеливым. Всего один грозный окрик Петровича, начавшийся было ропот моментально погас. Я даже явственно слышал учащенное дыхание кузнеца. Конечно же, он тоже держит кулаки за моих учеников. Их проигрыш или победа, значит для него не меньше, чем для меня. По сути, его репутация сейчас тоже на кону. Слишком уж много вложил худощавый Дима в серебристо-голубые доспехи. И если те сейчас окажутся не так уж и эффективны, то оценка его вклада в боеготовность поселка серьезно упадет в глазах всех, кто сейчас здесь собрался. Оборотень Марины рявкнул, раскатистая эхо огласила окрестности, в толпе зрителей кто-то охнул оскаливший зверь бросился на кирилла но тот даже не дрогнул молодчина отметил я про себя Сверкнула серебристая молния это призрачный лис кинжалальщика бросился оборотню на перерез марина расхохоталась злобным даже издевательским смехом и несмотря на кипящее во мне негодование, я ее понимал маленький полупрозрачный зверек выглядел как мотоцикл несущиеся навстречу огромному беллазу смело но глупо И самое главное, бессмысленно. Хотя свет против тьмы, что-то в этом есть. Оборотень сощурился, оскалил зубы, а затем резко распахнул свою пасть, орошая окрестности клейкой слюной. Вот храбрый маленький лис бросается прямо под его передние лапы с острыми, как бритва, когтями. Хлоп! Раздавшийся звук был похож на удар, сложенный газетой по столу, только с помноженной многократно громкостью. Ещё недавно кажущийся непобедимым оборотень растаял в воздухе, разлетевшись на миллиарды чернильных капель под обиженный вопль Марины. Зрители выдохнули как один. Никто не ожидал подобного поворота событий. Вот и ещё одно знание, доставшееся сразу всем нам. Светлые и тёмные тотемы равного уровня самоуничтожаются при столкновении. Это что же получается? В схватке оборотня элиса изначально не могло быть победителя. Но как тогда происходит сражение между светом и тьмой? Чёрт, не об этом сейчас надо думать. С удивлением я отметил, что Кирилл начал слегка светиться. Интересно, это видят все или только я один? Стрелу, пущенную Стасом, Кирилл принял на щит. Со стороны это выглядело как эффектный приём. Но мне показалось, что парню просто повезло. Сергей демонстративно размялся, небрежно вскинул арбалет и выстрелил в кинжальщика. Ольга перестала рисоваться и тоже разрядила в него свой пистолет. Затем еще и еще раз. Кирилл мужественно принимал на себя пули, стрелы и арбалетные болты, которые, как я и думал, снимали просто смешное количество жизней. Даже если пролетали мимо зачарованного щита и впивались в творение Рыжего. «Вот это защита!» С такой, наверное, можно стоять среди скелетов и ничего не бояться. По толпе поползли шепотки. В этот момент и так почти полные жизни Кирилла неожиданно восполнились. Но как? Моё лечение так быстро не работает. Да он же использовал крепость, перебрав варианты, догадался я. Жалко, конечно, что потратил её не очень эффективно, но судя по всему, Кинжалчик готовился принимать на себя атаку Оборотня. Чего ждали и все остальные. И не ожидал такого эффекта от своего тотема. Так что все правильно сделал. При атаке такой туши было бы принципиально важно не дать сдвинуть себя с места и остаться рядом с Леной. Все-таки не зря я их гонял по пещере и заставлял прокачивать характеристики. Но сам бы на их месте сократил дистанцию и, наплевав на численное превосходство, навязал бы стрелкам ближний бой. В принципе, мы эту стратегию и обсуждали как основную. Но ребята после появления оборотня, видимо, всё же немного потерялись и сейчас перестраховываются. Впрочем, так тоже неплохо. Сейчас паладины демонстрируют, что дальние атаки им особых проблем не доставляют и провоцируют тёмных раскрываться и атаковать. Отлично. Если так пойдёт и дальше, те точно ошибутся, а мы точно победим. А вот и началось. Две приспешницы тьмы двинулись в сторону паладинов нет, теперь уже три. Ольга поняла бесплодность своих попыток расстрелять кинжальщика из пистолета и присоединилась к Лене с Мариной, сменив ствол на кинжал. Вот теперь начинается настоящий бой, который покажет, кто чему успел научиться за время пребывания в этом мире. У атакующих темных численный перевес, и они запросто могут разделаться, разбив миниатюрный строй моих паладинов. Вот тогда-то Лене с Кириллом не сдобровать. Вот только учитывая выбранный нами вариант развития, именно этой пятёрке такое провернуть будет крайне непросто. Впрочем, посмотрим, что нам приготовили. Всё-таки попытка окружения. От тёмной троицы отделилась Ольга, явно намеревавшаяся зайти Лене тыла. А Марина спряталась за закованную в броню Лину. Сергей со Стасом продолжали обстреливать Кирилла, но толку от этого было мало, и они это явно чувствовали. Движения стали механическими, а лица заметно поскучнели. Кажется, они думают, что девушки сделают все за них. Пока Лина с Мариной будут штурмовать Кирилла, бизнес-леди нападет на веревочницу. И тогда Лена будет просто вынуждена обороняться. Но Кирилл в это время останется без лечения. Соответственно, отбиваясь сразу от двух противниц, и сам Кирилл уже не сможет отлечивать раны Лени. Она и так уже потеряла достаточно жизни, поддерживая его. Понимая это, кинжальчик развернулся и восстановил девушке почти все очки здоровья. Теперь они оба готовы к схватке. Но долго ли смогут держаться? Я зашипел от боли и тут же разжал затекшие пальцы. Видимо, слишком уж я переживаю. Надо успокоиться и взять себя в руки. Самому, оказывается, драться гораздо проще, чем смотреть. И тут паладины вновь показали, что не зря мы с ними продумывали различные стратегии перед боем. Например, придержать новое оружие до того момента, когда его открытие гарантированно лишит кого-то жизни. И вот, похоже, началось. Нападающие сократили дистанцию до 7 метров, чувствуя себя при этом в полной безопасности. Зря. Движения Лены стали быстрыми и резкими. Она сделала шаг из-за спины Кирилла и взмахнула рукой. Блестящий кнут со свистом рассек воздух, и Ольга коротко вскрикнула. Скорее от неожиданности, нежели от боли, но и последней было предостаточно. Лена метко засадила ей прямо в лицо, обезобразив красивые черты бизнес-леди багровым косым шрамом. С кончика листа сорвалась искра, подпалив Ольгины белокурые волосы. Сергей со Стасом запоздало перевели огонь на Лену, но в ту как будто бы дьявол вселился. Кнут с огромной скоростью хлестал бизнес-леди, не давая последней опомниться. Жизни Ольги поползли вниз, и когда они почти полностью обнулились, веревочница решила показать класс. Крутанувшись вокруг своей оси, Лена придала кнуту еще большее ускорение и с силой обрушила его на уже теряющую сознание бизнес-леди. Ольга как-то жалостливо всхлипнула и рухнула, как подкошенная. да Заорал у меня над духом кузнец. Я сперва недовольно ткнул его локтем в бок, но потом решил поддаться настроению и тоже крикнуть что-то ободряющее. Тем более кислые рожи Кеши и Даши выглядят уже очень вдохновляюще. Кто-то засвистел, раздались неуверенные аплодисменты, а затем я увидел, как хлопает сам Петрович. И вот это стало для меня еще большей неожиданностью. «Однако не время сейчас раздумывать над тем, как ведёт себя наш бывший лидер. Лена отправила Ольгу на перерождение, но это не значит, что победа уже у них в кармане. Расслабляться нельзя». Верёвочница вновь вернулась за спину своего напарника, и они, пользуясь сумятицей в рядах врага, принялись восполнять друг другу потерянные очки здоровья. «Опять же, я бы не стал перестраховываться и попробовал бы воспользоваться неразберихой, чтобы увеличить счёт». Но тут уж ничего не поделаешь. У каждого своя стратегия боя. Тем временем «Темная», «Лучник» и «Арбалетчик» вновь перевели огонь на Кирилла. Осмирившиеся из потери члена команды Лина с Марины ускорили свое продвижение. Хрупкая девушка-танк хорошо держала оборону, защищая свою напарницу с шестом. А последняя атаковала из-за ее спины, благодлинно оружие позволяло это делать. Удары сыпались практически без остановки заставляя моих паладинов сосредоточить все силы на лечении. Зря они, конечно, не атакуют. Огню в их все равно, какая перед ними броня, и серия быстрых ударов очень быстро заставила бы темных дамочек отступить. Вот только легко рассуждать, когда есть время подумать, а в бою остается полагаться только на инстинкты, которые, к сожалению, за три дня никак не наработать. Кирилл уже пропустил несколько ударов, которые Марина ловко нанесла ему в голову и в грудь. Учитывая, как просили жизни, это явно был усиленный яростью прием. Кстати, Лена в своей атаке на Ольгу, судя по всему, тоже ей пользовалась. И теперь ей остается либо пытаться потихоньку выкраивать мгновения и сокращать жизни своих противников редкими ударами, либо ждать целый час отката способности. Но есть ли у нее этот час? И черт побери, почему Кирилл так прямолинейно уходит в оборону? С учетом моих зелий, у него тоже есть ярость второго уровня. Так что можно было бы давно кого-нибудь подловить. А двое против троих – это уже почти гарантированная победа. Разумеется, мои подопечные могут теоретически бесконечно отражать удары темных, подлечивая друг друга и выжидая идеального момента. Но противника никогда не следует недооценивать. Даже самый бесполезный человек порой может придумать что-то стоящее. Так зачем давать ему такой шанс? А вот тёмные как раз решили немного изменить стратегию. Сергей со Стасом переменили своё местоположение и теперь выбрали именно Лену мишенью. Бедняга Кирилл был вынужден разрываться, отражая удары Марины, пытаясь пробить щит Лины и восстанавливая верёвочнице потерянные очки здоровья. В принципе, даже так мы побеждаем. Огненное оружие делает свое дело, но все же это совсем не то красивое представление, что мне хотелось бы всем показать. Но вот Лена легонько похлопала парню по плечу, и тот едва заметно кивнул. Неужели они наконец-то на что-то решились? Кирилл с Леной начали быстро перемещаться какой-то хитрой дугой, обходя Лену со щитом и пытаясь добраться до почуявшей неладной Марины. Лена хлестнула кнутом, Тёмная шестом рванулась в сторону, чтобы увернуться, но напарница Кирилла целилась не в неё. «Ай!» – вскрикнула Лина, чуть не ранив щит. Верёвочница ухитрилась ударить её по руке. В этот момент Кирилл рванулся к Марине, уклонился от встречного удара и ткнул ей кинжалом в живот. Девушка согнулась от боли, но тут же быстро выпрямилась и сделала резкое движение шестом в сторону кинжальщика. Её оружие сверкнуло ярко-фиолетовым. Скорость возросла в несколько раз, и Кирилл от неожиданности пропустил удар. Очевидно, это был какой-то особый навык, так как парень сложился пополам и с грохотом рухнул на землю. Интересная способность. Либо она смогла пробить эффект крепости, так как атака явно нанесла меньше тысячи единиц урона, но при этом смогла отбросить моего паладина. Либо кое-кто успел вложить непонятно куда свою выносливость и опустил ее ниже сотни. Да мне матчи Спартака было проще смотреть, чем наблюдать за этой парочкой. «Добивай его, добивай!» — раздался неестественно громкий и резкий крик Даши.